которые находятся на расстоянии около километра от маяка. Они считаются самыми древними сооружениями сакрального характера во всем регионе и послужили образцом для подавляющего большинства предметов позднего драведического зодчества. Хотелось бы подчеркнуть, что в ходе сооружения этих древних зданий применялся весьма сложный и трудоемкий метод строительства – создание всего здания из цельного скального монолита. Тогда как гораздо более поздний так называемый береговой храм, посвященный Шиве и Вишну, возводился обычным методом, а не был высечен в скалах. В этом случае также совершенно очевидно, что доисторические знания и строительные методы, позволявшие производить практически незаметную обработку камня при вытесывании объектов из монолитных скальных глыб, со временем были утрачены и канули в прошлое. До наших дней сохранились всего лишь... Жалкие остатки некогда величественного комплекса, о роли и назначении которого сегодня можно только строить догадки. Тем не менее, создается впечатление, что храм времен правления династии Павала был возведен на древнем священном месте, где славно потрудились боги Шива, Вишну и Кришна. Вполне возможно, что в отношении этих богов речь идет о неких сверхчеловеческих внеземных существах, явившихся из глубин Вселенной. Впрочем, это всего лишь одна из гипотез. В качестве аргумента в ее пользу можно напомнить, что при возведении сооружений в Махабали Пурами применялись... Высокоразвитые технологии, открывающие непостижимые даже для нас возможности обработки камня и, мягко говоря, не согласующиеся с классическими представлениями о методах строительства, использовавшихся в глубокой древности. Как бы там ни было, Махалаблипурам можно рассматривать как одно из свидетельств. Существование в доисторические времена высокоразвитых строительных технологий. Свай-Амбунат. Посадочная площадка богов. Матиос-Капель. В марте 1994 года мне в ходе многодневной поездки в Непал довелось побывать и в столице страны Катманду. Город, как и оба древних комплекса царских дворцов Патан и Бактапур, расположен в просторной межгорной долине. По оценкам геологов, примерно 200 тысяч лет тому назад На месте сегодняшней долины Катманду плескались воды громадного озера, а небольшие клочки суши, поднимавшиеся над водой, выглядели жалкими островками. Именно об этом, к великому изумлению ученых, повествуют древнейшие местные предания. В них говорится «В старые времена Над водами, покрывавшими всю здешнюю долину, выселся один только холм Сваиамбунат. Однажды это произошло в отдаленные времена. На этом великом холме явился Прабудда, приняв вид самовоспламеняющегося огня. По канонам буддизма зримым образом пробудды является форма ступы. Нижняя часть ступы представляет собой полусферу. Под ней установлен керамический кубик с указанием четырех сторон света. Верхняя же часть ступы тринадцатиэтажная башня, отражающая 13 уровней познания.